Глава 37 Когда Илан вошел в кухню, там находилось пятеро кандидатов. Жигакс стоял у мойки и обрабатывал антисептиком рану на левой руке, закатав рукава водолазки и свитера. Маки сидел за столом в компании Ебловский, Хлоя и Филозы. Толстяк поглощал пиццу четыре сыра, оставляя на тарелке корки. Увидев Илана, он осклабился, попытался встать и сказал «А я уже начал беспокоиться. Ты не слишком торопился, мужик!» Илан кинулся на шутника, не без труда повалил его на бок и замахнулся для удара. Посуда и еда оказались на полу. Маки не составило труда спихнуть с себя противника, и Илану пришлось бы плохо, если бы Филоза и Ябловский их не растащили. Илан тяжело дышал, пытаясь совладать с гневом. Маки держался за разбитый нос». «Этот псих пытал меня током!» Илан наставил указующий перст на дредоносца. Привлеченные громкими голосами в кухню вошли Фе и Лепренс. Одна ноздря брюнетки была заткнута ватным тампоном, пропитанным кровью. Блондинчик-серфер щеголял голым торсом под расстегнутой пижамной курткой. Очки на сей раз он надел на нос. Маки вытер рот салфеткой. «Ты совсем рехнулся?» — рявкнул он. «Ничего такого я не делал. Этот электрический стул давно не действует. Он...» «Хорош заливать. Ты меня привязал, запер, оставил одного в той жуткой комнате». «И что? Это же игра. На подлокотниках сбоку есть кнопки. Ты запросто мог открыть браслеты, если бы включил думалку и приложил усилия. Ты с нами. Значит, все получилось?» Маки пожал плечами и сел на свое место. «Успокойся, приятель! Ты правда думаешь, что я способен стать заплечных дел мастером? Почему ты врешь? Чего добиваешься? Хочешь всех нас перессорить?» Ябловский поглядывал на Маки с подозрением. На лице Филозы читалось неприкрытое отвращение. «У тебя остались следы? Ожоги?» — спросил он. Хлоя подошла к Илану, решив, что пора вмешаться, потянула его за руку к заложенному кирпичами окну. Жигакс не реагировал, на происходящее просто сидел и смотрел на свой пустой стакан. «Он прав», — сказала Хлоя. «Кто на такое способен? Нормальный человек не станет пытать себя подобного электрическим током. Ты меня слушаешь, Илан?» «Стул в кабинете давным-давно отключен». Илан отстранился. «У меня на теле нет ожогов, но кто-то зачитал мне список слов, велел их запомнить, а потом стал играть в угадайку и включал ток, если я ошибался. Может, это делал не Моки, но наверняка один из вас». Участники игры переглядывались, пожимая плечами. «Наоми Фэ курила» прислонясь к стене у двери. И, несмотря на разбитый нос, выглядела скорее спокойной. — Ты все такой же псих, Дедисет. к чертов. Никто не пытается причинить тебе вред. Никто за тобой не следит. Два года назад ты уже побывал в пограничном состоянии. Верил, что весь мир строит против тебя козни. Вижу, ничего не изменилось. Она выдохнула дым в сторону коридора. «Жигакс. Сяндерс. И ты. Ошибка рекрутеров. Похоже, паранойя неудачно провела кастинг». Жигакс не удостоил Фе ответом. Он с вожделением смотрел на зажигалку у нее в руке. Илан жестом дал понять Хлое, что успокоился, и подошел к столу. «Задам всего один вопрос. Кто из вас сегодня выполнил задание?» «Кто преуспел? Сколько черных лебедей вы нашли? Можно на них взглянуть?» Илан смотрел на муки, которого стычка не лишила аппетита. «Пусть сначала они покажут». Илан повернулся к Жигаксу. «Давай, колись». Жигакс поднял глаза. Заплаканное, заспанное. И собрался было ответить, но вмешался Ебловский. «Никто из нас не обязан перед тобой отчитываться». Темноволосый здоровяк в белом докторском халате положил на стол сжатые кулаки. «У всех был очень тяжелый день, дружок, хотя ты мог этого не заметить. Мой халат напоминает половую тряпку. Я в кровь стер ноги, чертовы кеды на размер меньше, чем нужно. Ты не единственный игрок, так что хорош ныть». Наоми чуть половины носа не лишилась в этой сраной клинике. «Жигакс напоролся на гвоздь, а наш Дэвид Хассельхоф разгуливает голым по пояс, как на съемках спасателей Малибу. Советую тебе успокоиться и никого не обвинять, если нет доказательств». Он вышел из-за стола и вклинился между Жигаксом и Иланом. «Если останешься, садись и поешь». «Или вали отсюда». Насколько не испугал Илана. «Ты свое задание точно выполнил!» — зло бросил он. «Готов всех растоптать на своем пути, чтобы заполучить приз!» «Мы все здесь ради денег. Если ты такой слабонервный, тебе здесь не место. Можешь поднять лапки кверху и отправляться домой!» «И как, скажи на милость! Как вызвать такси?» Илан взял бутылочку воды из упаковки, стоявшей рядом, с холодильником отвинтил крышку и выпил до дна. К нему подошел Маки. «Ты ведь знаешь, игра есть игра. Не я тебя, так ты меня. Думаешь, я не понял, что ты собирался сделать в электрошоковой? Не злись, я просто выполнил задание». Маки пустил воду и понизил голос. «Знаю, знаю. Тебе сейчас больше всего хочется вырвать мне глаза. Но нам нужно серьезно поговорить. Я раскопал кое-что интересное». «Попозже, когда все разойдутся по комнатам, можем обсудить». Маки ополоснул лицо, закрыл кран и пошел к выходу. Илан не удостоил его ответом. Компания распалась. Жигакс и Лепренц решили принять душ. Филаза закрылся в комнате, остальные ели, лениво перебрасываясь фразами. Но все темнили и стратегии своей с соперниками не делились». Илан разложил на кровати Библию, колоду Таро, распятие и рисунки. Взял ручку и начал делать заметки на обороте большой карты. Присоединившаяся к нему Хлоя вздрогнула, увидев крест. Он черный, Илан, и похож на... На что? Девушка взяла в руки изуродованное распятие. На один из тех, которые больной придурок приносил к двери моей квартиры. Где ты его нашел? «В одной из палат. Это настоящее распятие, на нем был Христос, но он отвалился». Хлоя перелистала Библию, бросила взгляд на рисунки. «Похоже на те, что мы видели на стенах кабинета арт-терапии. Может, вернемся и еще раз все проверим?» Илан не ответил. Она заглянула ему через плечо. «Что за слова ты пишешь?» «Те, что велели запомнить в электрошоковой». Некоторые пары почему-то всплыли сейчас в памяти, а там я сплоховал и был наказан. Разум — больной, свет — белый, смерть — холодная. Он писал, не останавливаясь. «Очень странно. Количество — любопытное. Загадка — сложная. Отец — тайный, сокровище — зарытое. Эти пары слов связаны с картой моего отца». «Думаю, кто-то пытается через меня добраться до тайны моих родителей». «Хочешь сказать, что...» «Разгадка где-то во мне. Я уверен. Отец со мной поделился, но мне стерли память. Кто-то использует игру и это место, чтобы докопаться до истины». На лице Хлоя появилось скептическое выражение. Илан вспомнил еще одну пару слов. «Крест черный». Но ничего не сказал подруге и не стал их записывать. Он машинальным жестом потер запястье, глядя в никуда. Хлоя встревожилась, погладила его по голове, помассировала затылок. «Кто-то из кандидатов причинил мне боль, Хлоя. Последний разряд был таким сильным, что я потерял сознание». «Не понимаю, как такое возможно? У меня тоже было задание, странное». Пришлось побывать не в самых приятных уголках этого здания, но пытки. Зачем кому-то мучить тебя? Зачем использовать игру, чтобы получить результаты исследований твоего отца? И при чем тут мы? Нет, все наверняка объясняется гораздо проще. Понимаешь? Я собираюсь найти ответы на все эти вопросы и понять, почему мой палач так далеко зашел. Он ведь мог меня... Илан не договорил. Хлоя посмотрела на часы. «Покажешь мне тот кабинет?» Илан решительно кивнул. «Хорошая мысль».